«Четвёртое. Итак, у нас есть мотив», — сказал Илюшин. «Ну, в смысле, не у нас, а у тебя, Маш». «И, предположительно, у Лика», — виновата добавила она. Сергей покосился на обоих и пожал плечами. «Да это не мотив, а детский лепет. Который перестанет быть таковым, как только найдут отпечатки твоей жены на ноже. Если найдут». «Если», — согласился Илюшин. Звучит не очень обнадеживающе, — пробормотала Маша. «Слушайте, а давайте уедем отсюда а? завтра же. Пускай все это продолжается без нас». «Напротив», — возразил Илюшин. «Давайте останемся». «Согласен». Бабкин налил себе еще чаю и выпил одним глотком. «Нам нельзя сейчас отходить в сторону, Маш. Ты видел исследователя». Да, я бы не стал пускать дело на самотек, надеясь на профессионализм товарища Викентьева. Вкратце согласился Илюшин. Маша вспомнила профессионализм товарища Викентьева, и лицо ее приобрело недоброе выражение. Но вы же не можете расследовать дело частным порядком. Почему же? Можем. Серег, брось мне сахар. Илюшин ловко поймал белоснежный кубик. Просто мы не будем называть это расследованием. М? Беседовать со свидетелями нам никто пока не запрещает. И на наше счастье все они остались здесь. Маша задумалась. Ты не знаешь, камера в коридорах есть? В полголоса спросил его Бабкин. Знаю? Нет? Первым делом спросил об этом на ресепшн. То есть вообще никакой фиксации. Здорово. Кто угодно мог войти в номер. И не обязательно, что это был кто-то из машиной тусовки. А я сразу предложил горничную. Илюшин с хрустом разгрыз Рафинат белыми зубами. Или... У меня есть еще одна кандидатура. В холле периодически проплывает дама... Не знаю, как должность ее называется. Старшая над девицами. Бандерша. О, чувствуется знание предмета, одобрил Макар. Да, кто-то в этом роде. Грива, как у льва, взгляд такой же, и из пасти несет сожирной антилупой. Маша очнулась от задумчивости. «Вы о ком?» О старшем администраторе отеля, судя по всему, пояснил Бабкин. Она задела в Макаре самые чувствительные струны души. Он готов жениться. «Демоническая тетка!» Илюшин удовлетворенно потер руки. «Тютелька в тютельку!» Подходит на роль убийцы. «Пока на роль убийцы подхожу я». «Не льсти себе, Мария!» — она хмыкнула. «Является ли оскорблением его уверенность, что она не способна нанести человеку шестнадцать ножевых ранений?» Бабкин встал и потянулся, покрутил головой, разминая шею. «Как мы до ужаса обыденно себя ведем, — подумала Маша. Рогозина мертва. Я нашла ее тело восемь часов назад. Такое чувство, будто прошло двое суток, не меньше, но... Меня по-прежнему поражает не столько ее смерть...» Сколько тут факт, что одна из нас ее убила. Не то чтобы это не укладывалось в голове, ровно наоборот. Я могу представить каждую из бывших одноклассниц на этом месте, включая себя, несмотря на всю уверенность Макарова обратно. Она налила очередную порцию волшебного люшинского чая, горького как хина. Спать не хотелось, и непонятно, от чая или нет. Невозможно представить, что она ляжет в кровать, обнимет мужа и спокойно заснет». «Серега, покажи мне свой блокнот», — попросил Макар. «Держи. А что ты хочешь там найти?» Илюшин быстро перелистал первые страницы. «Подтверждение своей догадки, кто убил Рогозину». Маша поперхнулась чаем. Бабкин так и застыл с поднятой рукой. «Ты шутишь?» Откашлившись, выдохнула она. Сереж, он же шутит!» Бабкин молчал и озадаченно рассматривал Макара, С одной стороны, невозможно за час вычислить убийцу, выслушав от свидетелей пересказ событий. Так только в книжках бывает, да и то в таких, которые в наше время уже не печатают. Читатели засмеют. А с другой стороны, это же Илюшин. Макар редко основывался на фактах. Нет, он принимал их в расчет, но обладая обостренной интуицией, больше полагался на нее. В двух случаях из десяти это приводило к ошибкам, в остальных восьми, к верному ответу. Он замечал не то, что видели остальные. Если бы Бабкину и Макару раздали по блокноту и попросили описать одно и то же событие, происходившее на их глазах, записи получились бы совершенно разные. Сергей описывал, что люди делают, Макар описывал, что они при этом чувствуют. При этом психологию он считал лженаукой и никогда не мог или не желал объяснить, на чем основывает свои выводы. Сергей, бывший оперативник, всегда плясал от фактов. Он вообще не очень хорошо осознавал, что такое интуиция и как она работает. После нескольких лет расследований под руководством Илюшина его временами охватывало чувство, что он приблизился к пониманию, но... Всякий раз Макар выкидывал фортель, который снова отбрасывал Бабкина к основанию гигантского вопросительного знака. Ну, как, например, сейчас. «Да шутит, конечно!» — успокаивающе сказал он жене. «Или, вернее всего, глумится». «А, ну, хорошо тогда, — кивнула Маша, — а то я уж заволновалась». Макар оторвал взгляд от записей. Выглядел он в эту минуту совершенным юнцом, лохматым, веселым и очень довольным. «Профессия!» Провозгласил он и помахал блокнотом. «Или я просто с шариков съехал», — предложил Бабкин Маше третий вариант. Ну, «В принципе, я давно этого ждал». «Макар, а при чем здесь профессия?» Осторожно поинтересовалась Маша, и чья, собственно, профессия? «Твоя, разумеется». М -м, «Моя?» «Ну да. Это очень здорово, что ты сценарист, просто замечательно». «Почему же?» — спросила Маша, пытаясь хоть как-то э, связать сценарий для детских передач с убийством Светы Рогозиной и ощущая полное бессилие. «Да потому что это откладывает свой отпечаток!» — воодушевленно сказал Илюшин. «Обычно люди не только не понимают того, что они видят, но даже не могут увиденное внятно изложить!» Маша окончательно потеряла нить извилистой илюшинской мысли. В Сергей, судя по его лицу, ее и не находил. «А ты можешь!» Уверенно продолжал Макар. «Ты прирожденный рассказчик! Хороший рассказчик всегда сообщает слушателю больше, чем думает!» «Чем думает, о чем?» Растерянно спросила Маша. «Обо всем!» — размыто ответил Илюшин. Наступило молчание. Макар удовлетворенно смотрел на Машу с Сергеем, уверенный, что все им прекрасно объяснил. Бабкин смотрел на Макара, размышляя, «Били ли того в детстве?» и «Если нет, то почему?» Маша пыталась понять, стошнит ли ее, если она выпьет еще адского илюшинского отвара, или лучше не рисковать. «Так, давай сначала», — попросила она, решив, что чай все-таки нужен. Вообще, что угодно приводящее в чувство просто необходимо, когда долго междело с Макаром. «Правильно ли я поняла, что о чем-то важном рассказала тебе», «Сама того не осознавая?» «Абсолютно!» «И что же?» — не выдержал Бабкин. «Ну, не томи душу, выкладывай!» «Красуется, понимаешь, как павлин!» «Строго говоря, павлин не красуется!» — начал Илюшин, но, заметив взгляд, Сергей быстро согласился. «Хорошо, про павлинов не будем. Итак...» «Итак?» «О чем, по-твоему, рассказала Машка?» как минимум о двух очень любопытных вещах. «Во-первых, о том, что все боялись приезда одного человека, все, кроме тебя, Маш, ты даже не поняла, что происходит, лишь зафиксировала какую-то неправильность происходящем. происходящим. Надо будет разобраться, от чего так вышло. А, скорее всего, ты пропустила что-то важное, но когда оно успело случиться, вот вопрос. Приезда одного человека?» Эхом откликнулась Маша. «Во-вторых...» Увлеченно продолжал Илюша. Из твоего текста, ну, из Серегиного текста, если уж быть объективным, совершенно очевидно, что ты не знаешь точно, кто приехал вместе с тобой в отель. Маша умоляюще взглянула на мужа. Ага. Маша не знает, да? Уточнил тот. Про своих одноклассниц? Ну, не имеет полного представления, скажем так. Бабкин что-то прикинул и обернулся к жене. Шарики. Это они. Не то серьезно не понимаете, удивился Макар. Если оторвать ему голову и потрясти, то будет слышен металлический стук, доверительно поведал Бабкин. Ну это же очевидно. Перестали магнититься, пояснил он. Надо отдать его в ремонт, но боюсь, гарантия на него закончилась. Илюша насмешливо фыркнул. Но ведь ответ ну просто бросается в глаза, мои недогадливые друзья. Маша не узнала многих из тех, кого увидела. Кого, например? Ну, для начала шверни Клипецкую и Стриженову. Ну и что, люди меняются? Да само собой, но ну, речь-то не о том. Она увидела новых людей, совершенно незнакомых, свежих, так сказать. Их можно было бы с таким же успехом взять с улицы и присвоить имена в произвольном порядке. Ну, допустим, неуверенно протянул Бабкин. У нее вызвало сомнение Люба Савушкина, и только двоих Маша идентифицировала четко Матильду Губанову и Анжелу Лосину. Подожди, а коваль? вмешалась Маша. Макар покачал головой. А ее ты узнала по сопутствующим признакам? Каким? Ну, сопутствующий признак Коваль это Савушкина. Маленькая хрупкая женщина и большая грубая тетка. Фея колхозница. Как только ты увидела эту парочку. «У тебя нашелся в памяти подходящий ярлык, Ты, «Да в принципе на их месте могли быть любые другие люди, похожего типажа!» Маша от изумления забыла про чай, который собиралась выпить. «Нет, ну постой. Я узнала их по голосам, раньше, чем увидела». М -м -м. «Аргумент», — согласился Илюшин. «Сам голос изменить трудно. Зато манеру говорит». Он вдруг подобрался, подался вперед и протянул гнусави. «Слышь, ты что-то борзаешь не по-детски, Елена!» Бабкин захохотал, Маша широко раскрыла глаза. Это было точное воспроизведение голоса кувалды, который Илюшин не видел ни разу в жизни. «Откуда ты? -ка как -т тебе? Т Говорю, что ты отличный рассказчик!» Сказал Макар уже своим привычным тоном. Трех характеристик голоса достаточно, чтобы попытаться ему подражать. Это не так сложно, как кажется. Ты хочешь сказать... Машка не может четко идентифицировать пятерых женщин из семи? Уточнил Сергей, задачно потирая лоб. Нет. Я хочу сказать, она вообще никого из них не может идентифицировать. А Мотя? Вскинулась Маша. Макарну, ты что? Ну не делай из меня сумасшедшую. Он снисходительно улыбнулся. «Все обстоит ровно наоборот. Я делаю из тебя крайне здравомыслящую женщину. Сумасшедшие видят знакомое лицо и тревожится Они инопланетяне ли это в человеческой шкуре, притворяющейся моим другом?» «Здравомыслящий человек видит неуклюжую толстуху и прикидывает. Это кто же с моих друзей, а? У него в голове есть перечень известных имен». Он непроизвольно примеряет к ней каждое и, найдя совпадение, останавливается. Все, диагностика завершена. С Лосиной сложнее. У нее нет настолько ярко выраженных признаков, чтобы для опознания хватило одного. Но если взять другую, пучеглазую, коротконогую женщину и поставить перед тобой, ты не будешь полностью уверена, кто из них твоя бывшая одноклассница. Но лица запротестовала Маша. «Я же помню, лица!» «Два лица!» — уточнил Илюшин. «Матильду? И кого еще? Лосину?» Маша не ответила. Она пыталась представить, что встретила бы в отеле любую энергичную низенькую женщину на крепких ножках, которая приветственно кивнула бы ей. Я решила бы, что это лось. Мне хватило бы минимального сходства на уровне типажа. Собственно, я так и сделала. «Одно лицо», — признала она, — «Мотина». «Ну вот, что и требовалось доказать!» Бабкин, переводивший взгляд с одного на другой, не мог больше молчать. «Да вы с ума сошли оба! Ну, тетки же общались, воспоминания всякие там, орали друг на друга». Невозможно чужаку притвориться кем-то, кого знает семь человек. Ну, или знала неполных двадцать лет. Чужаку нет, — сказал Илюшин. И здесь мы вплотную подходим к весьма интересному вопросу. Почему-то в этот момент Маше захотелось выйти из комнаты. А еще лучше выбежать, пока длится пауза. Она чувствовала, что не хочет слушать неинтересный вопрос, не узнавать не менее интересный ответ. Ей только что убедительно разъяснили, что она вполне могла не знать половины из присутствующих на встрече, и это произвело на нее сильное впечатление. Но зачем? Зачем кому-то притворяться, скажем, Сашей Стриж? «Не томи, голубь», — попросил Бабкин. «Куда подходим-то? К какому вопросу?» к вопросу о том, кто такая Юля Зинчук.